Предлог. Понятие о предлоге. Предлог – служебная часть речи, выражающая синтаксические отношения между именем существительным и словами других частей речи, а также между существительными – плыть по реке, способный к языкам, дом у дороги, путь к морю, расстояние от реки до города. Вместо существительного может быть местоимение. Числительно идти к нему, умножить на трем. Предлоги связывают между собой компоненты словосочетания и неоднородные члены предложения. Страница 401. Предлоги, как и вся служебные слова, всегда относятся к какому-нибудь существительному. Вследствие своей синтаксической несамостоятельности предлоги никогда не выступают в качестве членов предложения. Предлог вместе с флексией зависимого слова является средством передачи характера отношений, грамматической связи между подчиняющим и зависимым словом. В течение XIX-XX веков наблюдается непрерывное пополнение состава производных предлогов. Одной из ведущих тенденций развития русского языка эпохи представляется серьёзное повышение удельного веса предложенных конструкций в публицистическом стиле, особенно в языке газеты, в научном стиле, в официально-деловом стиле. Существенное место предлоги занимают в системе речевых средств выражения массовой информации. и пропаганды. Параграф 192. Классификация предлогов. По своему происхождению и строению предлоги делятся на первообразное и производное. Так называемые первообразные или первичные, непроизводные предлоги, первообразные предлоги Образует небольшую группу. без б, до, для, за, из, над, к, о, от, по, под, перед, пред, устаревшее, перед, передо, только в сочетании передо мной, при, про, с, со, у, через, через, тоже устарело. сквозь между меж употребляется, но это архаично ради. Страница 402. К первообразным предлогам относится и сложные это парные предлоги: из-за, из-под. Сюда относятся также характерные для народно-разговорной речи: по над, по за. Производные предлоги образуют более многочисленную группу. Выделяются наречные, отимённые и отглагольные предлоги. Наречные это близ, вдоль, вместо, внутрь, возле, вокруг, вопреки, впереди, кроме, кругом, навстречу. Напротив, около, окрест, поверх, позади, подли, после, против. Среди наречных предлогов есть синонимичные. Напротив – это пространственные предлоги, так называемые. Окрест, например, – это архаизм. В современной речи не употребляется синоним предлога «вокруг». а возле предлог более книжный по сравнению с нейтральным «около». А предлог же подлин, имеющий архаичный характер, наименее распространён в современной речи по сравнению с «около» и «возле». Вслед, вослед. Вослед архаичен. Между нейтральный предлог книжного происхождения, а меж – Имеет разговорную окраску от имённой предлоги. Вроде, посредством, путём, в виду, вместе, в виде – отдельно, в продолжении – в отдельно, в течение – в отдельно, в лице – в отдельно, это предлог, в сопровождении – в отдельно, В меру – «В» отдельно, в области – «В» отдельно, в отношении – отдельно «В», на счёт – вместе, на подобие – вместе, по пути – отдельно, по линии – отдельно, по мере – отдельно, по, по части – отдельно, по причине – тоже и так далее». От глагольной предлоги «благодаря», «включая», «выключая», «исключая», «несмотря на», «несмотря вместе», «не взирая на», «не взирая вместе», «не считая», «не отдельно», «спустя», «начиная», «но имеется в виду кем», «чем» или «с кого», «чего». В значительной своей части отыменные и отглагольные предлоги, а также некоторые наречные, относительно согласно, характерны для официально-деловой речи. Также в научном стиле употребляется, в публицистическом. Большинство наречных и все отглагольные предлоги могут употребляться в функции наречия или деепричастие. Машина проехала мимо дома. Машина проехала мимо. Наречие мимо. Он ехал, несмотря на дорожные знаки. Это деепричастие. Он ехал, несмотря на запрещение, несмотря вместе как предлог или в виду шторма. Как предлог «вместе». В виду города «в» отдельно. В течение дня «в» отдельно. Предлог. Окончание «и». Е. В течение реки «в» отдельно, но окончание 2 и». Как существительное.